В ту минуту, когда мотори и Траппер подошли к входу в палатку, молодая индианка сидела на простом стуле и смотрела своими кроткими глазами, выражение которых менялось сообразно испытываемым ею чувством. С любовью и удивлением то на невинного ребенка, то на необыкновенные существа, вызвавшие восторг и изумление в ее молодой неопытной душе». Хотя она видела Инессу и Элен в продолжении целого дня, но любопытство ее, по-видимому, усиливалось с каждым новым взглядом. Она смотрела на них, как на существа совершенно отличные и по природе, и по условиям жизни, от женщин-прерий. Даже таинственность их сложной одежды имела тайное влияние на ее простой ум. Хотя грация и прелесть пола, которая инстинктивно чувствуется всеми людьми, возбуждала всего более ее восхищение. Но хотя она искренне признавала превосходство незнакомок над менее блестящими прелестями девушек-дакотов, она не видела причины беспокоиться. Она ожидала посещения мужа, который должен был прийти в первый раз в палатку по возвращении из только что произведенного им набега. Ей он всегда представлялся знаменитым воином, не стыдившимся в минуту бездействия предаваться более нежным чувствам отца и мужа. Мы всегда стараемся показать, что хотя Матори был по существу истым воином прерии, он далеко превосходил своих соплеменников в том отношении, что ум его воспринял некоторые зачатки цивилизации. Ему приходилось вступать в частые сношения с торговцами и войсками в Канаде, и общение с ними разрушило многие из диких понятий, внушенных ему, так сказать, при самом рождении, хотя и не заменило их другими, более определенными. Его суждения отличались скорее хитростью, чем верностью, а философия скорее смелостью, чем глубиной. Подобно тысячам гораздо более просвещенных людей, воображающих, что они могут пройти через все испытания человеческого существования без всякой иной помощи, кроме своего мужества, он отличался нравственностью, легко приспосабливавшейся к обстоятельствам. Побуждения его были эгоистичны. Таковы были характерные черты индейского вождя. Черты эти становятся понятными, если обратить внимание на условия жизни индейца, хотя легко в нем найти сходство с другими людьми подобного же характера, конечно, несколько измененного сообразно обстоятельствам. Несмотря на присутствие Инессы и Элен, титонский воин вошел в хижину своей любимой жены с видом и походкой властелина. Шаги его, одетых в мокосины ног, не производили никакого шума. Но брицание браслетов и серебряных украшений на ногах было достаточно для того, чтобы возвестить о его приходе, когда он откинул завесу из шкур у входа в палатку и стал перед находившимися там женщинами. Такой крик удовольствия сорвался с уст Тачичаны. При этом неожиданном появлении, но она тотчас же подавила волнение и приняла сдержанный вид, характерный для Матроны ее племени. Вместо того, чтобы ответить на брошенный на него украдкой взгляд молодой и втайне обрадованной жены, Матори двинулся к ложу, занятому его пленницами, и встал перед ними в гордой, внушительной позе индейского вождя. Старик проскользнул мимо него и принял положение, соответствовавшее возложенному на него поручению. Женщины замерли от изумления и хранили гробовое молчание. Хотя они уже привыкли видеть воинов-дикарей во всем ужасном уборе их страшной профессии, в манере вошедшего в его дерзком, неприятном взгляде было что-то заставившее обеих женщин опустить глаза, под влиянием охватившего их чувство ужаса и смущение. Наконец Инесса пришла в себя и, обратясь к трапперу, спросила с достоинством оскорбленной благородной дамы, хотя с обычной грацией, чему они обязаны таким неожиданным и необыкновенным посещением. Старик колебался, но, прокашлявшись, как человек, приступающий к малопривычному для него делу, решился ответить. «Леди», — сказал он, «Дикарь – всегда дикарь, и вы не можете ожидать привычек и формальностей городов в пустынной и дикой прерии. Как сказали бы индейцы, церемонии и любезности – такие легкие предметы, что им ничего не стоит улететь. Что касается меня, хотя я и лесной человек, но в свое время видал обычаи важных господ – и меня нечего учить, чем они отличаются от обычаев низших. В молодости я долго был слугой, не из тех, что бегают по приказаниям по всему дому. Прошел службу в лесу вместе со своим офицером и отлично знаю, как подойти к женщине-капитана. Если бы я распоряжался этим визитом, я сначала громко кашлянул бы у двери, чтобы вы знали, что идут чужие, а потом... «Дело не в том, как делается этот визит», — сказала Инесса, слишком обеспокоенная, чтобы выслушивать многоречивое объяснение старика. «Скажите, зачем он пришел, вождь?» «Об этом скажет сам дикарь. Дочери бреднолицых желают знать, зачем великий титон пришел в свою хижину». Моторе взглянул на спрашивавшего с изумлением, показавшим, как необычен этот вопрос для него. Потом он принял снисходительную позу и ответил после некоторого молчания. «Напой в уши темноволосой. Скажи, что хижина Мотори очень велика. Она найдет тут место для себя, и никто не будет выше ее. Скажи светловолосой, что и она может остаться в хижине какого-нибудь храбреца и есть его дичь. Мотори — великий вождь. «Рука его щедра!» «Титон!» — возразил трапер, покачивая головой в знак полного неодобрения того, что он слышал. «Язык краснокожих должен быть окрашен в белое, прежде чем стать музыкой для ушей и бледнолицей. Если бы твои слова были сказаны, мои дочери закрыли бы уши, а Моторе оказался бы не воином, а купцом в их глазах. Выслушай, что тебе скажет седая голова» и поступи сообразно с этим. Мой народ — могущественный народ. Солнце поднимается на восточном краю земли, а садится на западном. Земля его наполнена смеющимися девушками с блестящими глазами, такими же, как те, что ты видишь здесь. «Да, Титон, я не лгу», — прибавил он, заметив, что Титон вздрогнул с выражением недоверия. «С блестящими глазами, приятными на вид», как те, что находятся перед тобой. «Разве у моего отца сто жен?» — прервал его дикарь, дотрагиваясь пальцем до плеча трапера, видимо, заинтересованный его ответом. «Нет, да кот, владыка жизни сказал мне, живи одиноко, лес будет твоей хижиной, облака — кровлей твоего вигвама» но хотя никогда не связанный таинством которые соединяют у людей моего народа одного мужчину с одной женщиной я часто видел проявление любви связывающей их пойди в области моего народа ты увидишь дочерей той местности порхающих по городам словно разноцветные веселые птицы во время цветения ты встретишь их поющих веселых вдоль больших дорог и услышишь их хохот, раздающийся в лесах. Они превосходны на вид, и молодые люди любят смотреть на них. «Ук!» — вскрикнул Мотори, внимательно прислушивавшийся к словам старика. «Да и ты вполне можешь доверять тому, что слышишь, потому что это не ложь. Но когда юноша находит девушку, которая нравится ему, он говорит ей это тихим, нежным Голосом, Так что никто другой не слышит его слов. Он не говорит ей «Моя хижина пуста, и в ней есть место», а «Строит ли мне хижину, и укажет ли мне девушка, вблизи какого источника она желала бы жить». Голос его слаще меда и проникает в уши, словно песня королька. Поэтому, если мой брат желает, чтобы его слова были выслушаны, он должен говорить языком белых.